Глава 62. Компания, тщательно спланированная доком, преследовала две цели: первое, самое главное: убедить аборигенов Сантуса в благих намерениях существ с ужасной странной внешностью и воспользоваться их помощью для безболезненного проникновения в хорошо охраняемую столицу планеты, чтобы вызволить из тюрьмы наемников и разрушить мечты Матиаса о Священной войне. Как правило, успех любой тайной операции зависит от незамысловатости способа ее проведения. Обычно представители оппозиции считают, что противник не настолько глуп, чтобы действовать в открытую. Теоретики тайных операций зачастую теряют главную нить в лабиринте умственных хитросплетений. Вторая цель заключалась в том, чтобы настроить жителей Сантуса против их церкви. Шутки, сценки, анекдоты. Метки высказывания выставляли высших духовных лиц непроходимыми дураками, настолько невежественными и коррумпированными, что любой уважающий себя крестьянин начнет просто мечтать о падении ненавистного режима. По крайней мере, такой крестьянин уже не польстится на жалкую подачку за предательство единомышленников. Дог знал, что в малограмотном, частично репрессированном народе с низкой культурой развития. Удачная шутка или слух о скандальном происшествии разлетается мгновенно, как будто их передали во всеуслышание по радио. Если кампания будет проходить удачно, то есть если большинство крестьян воспримут последние антикомпаньоновские шутки как надо, а отряд богомолов успешно проникнет в столицу и начнет боевые действия, лучшим вариантом для местного населения будет сохранение нейтралитета. Если же они выступят в поддержку Матиаса за жизни Стена, все его команды и заключенных в тюрьме, никто не даст ломаного гроша. С другой стороны, не дай бог аборигены решат помочь Стену и ринуться на штурм. Начнется гражданская война. А гражданская война с религиозной окраской может длиться столетиями до полного уничтожения всего народа и его культуры. Док провел долгие часы наедине с компьютером, прежде чем Бухоры высадили отряд на планету. Проштудировав брошюру «28 способов рассмешить», у Дока, как и у другого представителя Таира, напрочь отсутствовало чувство юмора. Использовав врожденную неприязнь к гуманоидам и чудовищное презрение ко всему, что не касалось его лично, Док выродил полсотни анекдотов, несколько рассказиков о пикантных скандальных происшествиях и одну пьесу. При постановке пьесы возникла существенная проблема – Поскольку личности Стенна и Алекса были хорошо знакомы компаньонам, в своем нормальном виде им нельзя было появляться ни на сцене, ни за ее пределами. Для того, чтобы они могли участвовать в пьесе, их внешний облик требовалось изменить до неузнаваемости. Стена и Алекса заставили быть клоунами трупы, нарядили немыслимые костюмы с жуткими рюшами, наложили на лица толстый слой белого грима с черными разводами и румянами, нацепили кошмарные парики. Но что они будут делать по окончанию пьесы, не оставаться живы в таком виде круглосуточно? Главное правило наложения грима состоит в том, чтобы изменить внешность человека, используя как можно меньше косметики. Бойцам отряда богомолов это правило было отлично знакомо. Стэн обрил голову и приклеил к одной щеке безобразную бородавку. Алекс отрастил моржовые усы и длинный, как у монаха, волосы. Содержание пьесы было до неприличия простым. Бет играла роль наивной и бедной деревенской девушки-середки, подвергшейся грязным домогательствам со стороны развратного деревенского старосты. Алекса с длинной накладной бородой и родным шотландским акцентом. И его приспешника, продажного священнослужителя из числа, приверженцев режима недолго оплакиваемого Теодамира. Роль священнослужителя заставили играть Иду, вытолкав ее на сцену буквально в шею. Единственной надеждой Бет по роли был ее прекрасный возлюбленный, ушедший из деревни, дабы прикнуть к войску компаньонов, выступавшему с крестовым походом на коварных дженов. Согласно выведенной к тому времени доктрине официальных властей, наемники только и знали, что заниматься фальсификацией, предательством, насилованием честных женщин и беспробудным пьянством. От возлюбленного не было ни слуху, ни духу. Староста со священником радовались, чувствуя свою безнаказанность. По прошествии 20 минут пьесы, после соответствующих угроз со стороны священника и старосты, девушка, рыдая и всхлипывая, погружается в молитву, обращаясь за помощью к Толомейну. И Таламейн снова Ида, с огромным голосом доносящимся из-за сцены, советует ей бежать в лес. В лесу на девушку нападают голодные тигры, но ее спасает нищеб-хор, Ота, корабль которого потерпел крушение. Когда ото сказали, что он должен произнести хвалебную речь во славу веры, которую капитан считал абсурдной до да смешного, он зревил от негодования. Узнав, что по сценарию ему придется к тому же произнести фразу « всем хоры испытывать к Таламену ту же любовь, что и я, он заорал еще громче стал бить себя кулаками в грудь и требовать, чтобы его пристрелили. Затем нищим хор ведет девушку к шалашу, в котором живут дровосеки, Стэн и Алекс в шутовских нарядах. Каким-то образом, док так и не смог объяснить, каким именно, сославшись на то, что публику это не интересует. Согласно лихо закрученному сюжету, тигры вдруг становятся ручными и начинают выделывать всевозможные трюки, чтобы развеселить одинокую девушку и заставить ее смеяться в коротких перерывах между пением хвалебных гимнов, пока дровосеки рубят лес. Потом на девушку нападает злой распойник, снова Ида, однако сиротку спасает таинственное, смышленное и простодушное мохнатое существо, док, несмотря на истошные вопли протеста. Опять песнопения, опять молитвы, и затем снова слышится голос Толомейна, предупреждающего девушку о том, что злокосненный староста со священником направляются в лес со своим войском, Стэн и Алекс. Солдаты убивают дровосеков. Стэн с Алексом ловко прячутся за кулисами, переодеваются и выходят на сцену в шлемах. Девушка обречена безутешно. Ей остается только покориться подлым старости и священнику, уже распростершим свои объятия. Как вдруг звучит голос Толомейна. На сцене появляется орущего во все горло Ота, сопровождение разъяренных тигров, пожирающих злодеев. Солдаты молят о пощаде и отрекаются от своих убеждений. В самом финале до героини долетает есть о том, что поход Матиаса против Дженнов увенчался успехом. К сожалению, возлюбленная девушки погиб, совершив какой-то снухшибательный героический поступок. Но Вера Таламейна победила. Пьеса заканчивается хвалебными гимнами, песнопениями, клоунскими выходками Стена и Алекса и радостным сгорцеванием тигров. Под бурные овации публики занавес опускается. После этого Стэн и Алекс, конечно же, спускаются к толпе, начинают выделывать смешные трюки и показывать простые фокусы ребятишкам. Бет разгуливает зад-перед с тиграми и доустанавливает будку гадалки, а док переключается на роль зазывалы. После первого представления в рыбацком поселке, бродячая труппа останавливалась в каждой деревне на каждой ферме, продвигаясь все дальше вглубь страны, устроив даже парочку представлений перед деревенским духовенством. Спектакль пользовался огромным успехом, однако талантливая игра актеров здесь была ни при чем. Деревенские жители просто не знали других развлечений, кроме как посмотреть на поющие хвалебные гимны Таламейну священнослужителей по телевизору, помолиться в церкви да надраться брюквенного вина. Медленно, но верно трупа приближалась к столице Санктуса. Мы находимся в двух километрах от главных городских ворот, объявила Ида, выглядывая из-за занавески кибитки. Стэн почтительно поклонился группе компаньонов-охранников в ярко алых униформах, прокативших мимо на грави транспорте, и хлопнул поводями по спинам еле переставлявших ноги волов. Животные пошли немного быстрее. Лезем прямо в тигру в пасть! пробормотал Алекс. Пасти Мьюнин и Хьюджина тихо похрапают в дальнем конце повозки. Бет восприняла замечание Алекса по-своему. Она облокотилась о козлы, на которых сидели Стен и Алекс. «Заткнись, девушка», — сказал Алекс. «У меня нет настроения шутить. Видели бы килгуры, чем я занимаюсь, не думая, что они стали бы мною гордиться». «Наверное, ты прав», — согласился Стен. «У нас у всех скверное настроение, но оно может перейти в уныние, если ты не расскажешь о Роре». «О рыжем Рори? «В самом деле», — просиял Алекс». «Ну так слушайте, кажется, я остановился на том, как рота бритских солдат забралась на холм, чтобы отрубить ему голову». Стэн устало кивнул головой. «Он шел на эту жертву только ради поднятия духа своих людей». И так послышались крики, вопли, стоны, и головы покатились вниз по холму. Бритский генерал здорово струхнул. У его ног грязи лежали головы целая рота солдат. Прежде чем он успел сообразить, что делать дальше, на вершине холма появился молодой великан и громко крикнул «Я рыжий Рори Гленский! Отправьте ко мне наверх целый полк!» Генерал так побагровел, что адъютант испугался, как бы его не хватил апокалипсический удар. Генерал завопил «Адъютант! Отправить наверх целый полк! Дьявол его забери! Мне нужна голова этого человека!» Солдаты целого полка прикрепили к штыки и стали сбираться на холм. Крики, вопли и стоны не смолкали полдня. Пыль стояла столбом, гремели выстрелы. В общем, шло самое настоящее сражение. Генерал посмотрел вверх и вдруг сквозь облако пыли увидел знакомую фигуру. Его адъютант Кубарин слетел с холма вниз и кричал «Бегите, сэр, бегите! Это засада! Их здесь двое!» Наступила полная тишина, длившаяся несколько минут. Наконец Стан повернулся лицом к Алексу и недоверчиво посмотрел на него. Это что, та самая история, окончание которой я ждал целый год? Ну, ответил Алекс, замечательная история, правда? На сей раз пауза длилась еще дольше.